Глава 2. Где-то на севере еще оставалась светлая полоска, а с юго-запада на город уже тянуло. Низкие косматые, как брови легендарного генсека, тучи. Потихонечку начинался дождь. И хотя плохая погода для бомбежки самое то, Леонид решил, что на сегодня, пожалуй, что и хватит. Все равно всех денег не заработаешь. А он и без того отмантулил за баранкой без малого шесть часов. Опять же, Жутко разболелись спина и шея. Не то, что к непогоде, а, скорее всего, просто с непривычки. Ведь к тому моменту, пока следователь Купцов не получил прокурорский пинок под зад и с треском не вылетел из органов, он не так уж и много времени проводил за рулем. Как-то все больше на казенном транспорте перемещался. Ну, теперь вот, что называется, жизнь заставила. Заложив полукруг на площади стачек, Купцов вывернул на Старопетерговский проспект. И через несколько минут нырнул в знакомую до каждой выщербленки на кирпиче арку, зачалившись во дворе колодца. В этом, на первый взгляд, мрачном, без единого деревца дворе прошли детство, юность и университеты Купцова. И, судя по отсутствию в обозримом будущем каких-либо судьбообразующих перспектив, здесь же грозили нагнать настичь его зрелость, старость и прощальный вынос ногами вперед. Ну да не будем о грустном. На лавочке возле купцовского подъезда, нахохлившись, как простуженный воробей, сидел какой-то мужик и тянул из баночки пива. Его можно было принять за классического алкаша, коих в этих некогда рабочих кварталах Нарвской заставы всегда подвязалась немеренно, и которых купцов время от времени шугал со двора. Не по злобе, а исключительно в санитарно-профилактических целях, чтобы не стали по парадным. Вот только у ног мужика стоял... Пузатый до да отказа набитый продуктами пакет из не самого дешевого сетевого магазина. Так что в итоге Леонид решил, что товарищ сей явно заявился к кому-то в гости. Да вот только хозяев дома не застал. К слову, так оно и вышло. В смысле, действительно, явился и не застал. Но никого-нибудь, а персонально купцова. «Здорово!» со скамейки навстречу поднялся. «Петрухин». «Как отбомбился, майор? Жертва разрушения есть?» «Честно говоря, задубил тут, тебя дожидаючись». «Опа! Ну, здорово, капитан. Каким ветром?» «Холодным, лёня Да еще и с дождем. Трубка у тебя отключена. В хату суровая сестрица не пущает. Вот приходится, как последнему лоху, на лавочке отсвечивать». «Ах да, вы же не знакомы. А Ирка у меня барышня бдительная». «Сам воспитывал», — улыбнулся купцов и машинально осмотрелся. «А где ты свою ласточку оставил?» «Я к тому, что хотя бы в машине дожидался». «А ласточка моя, лёня с весной улетела», — помрачнел лицом Петрухин. «Только не в сене, а строго в противоположную сторону. И не одна, а с лапочкой внутри». «Не понял. Это ты про Натаху, что ли?» «Про неё «Вы чего, поссорились?» Все хуже, друг мой город Гарацешвили, все гораздо хуже. Ну да, не может быть. Ага, он долго думал, быть не может, пока в говно не ткнули рожей. Видишь как, раньше барышень кавалеры на тройках похищали, а теперь барышни деловые стали, сами за вожжи берутся. И к кавалеру, с лихим присвистом. Впрочем, не все так плохо. Тоскливее было бы остаться при машине, но без крыши над головой. «Да, дела», – посочувствовал купцов. «Ладно, пошли, что ли, греться. Хотя, надо бы, наверное, сначала в магазинчик заскочить за сугревом». Петрухин глянул на старого приятеля с оттенком снисходительного превосходства. «Спокуха, майор. Экс-уголовный розыск всегда готов дружески протянуть свою волосатую лапу экс-следствию. Держи». Он протянул Купцову тот самый пакет, в который Леонид, не удержавшись, тут же заглянул. «Однако, широко живешь, Дмитрий Борисович. Никак умудрился к сытной денежной титечке присосаться?» «Не без того. К слову, ежели будешь вести себя хорошо и станешь во всем слушаться дядю Диму, может, и тебе кус мальчика бломится? Тогда чего ж мы тут мокнем, время теряем? Двинули?» Леонид приложил магнитный ключ к панели домофона, и дверь подъезда отчаянно заверещала. Знаешь, Димон, с тобой я готов писаться в любую делюбу, за исключением, разумеется, мокрухи. Хотя, если в качестве объекта ты предложишь мне судью Устьянцеву, тут вполне возможны варианты. А вообще, чертовски рад тебя видеть, старина. Полтора часа спустя, на маленькой вытянутой более вверх, чем вширь, старый фонд, потолки ого-го, насквозь прокуренной кухне купцов взялся за кольцо под абажуром лампы и опустил ее пониже. Усеченный конус света захватил яркий круг стол, а остальное пространство скрылось в тени. И кухня сразу стала как будто уютнее. В центре стола, хаотично заставленного пивными банками и тарелками с закусочной снедью, лежал лист бумаги, наискось рассеченной шариковой ручкой. Просто и выразительно, в духе раннего Кандинского. Чутка захмелевший купцов вытер салфеткой жирной от скумбрии холодного копчения пальцы, снова взял ручку, начертил неровный квадрат, окрестив его магистралью, и размашисто разбросал по углам надписи «Охранник», «Тищенко», «Строгов», «Х». При этом фамилии Тищенко и Строгова расположились напротив друг друга, по диагонали. Резюмируем. Твой старый знакомый Витя Голубков, он же Брюнет, сумел организовать серьезную фирму. У истоков которой с ним стояли два его земляка – Игорь Строгов, в прошлом морской офицер, и Алексей Тищенко, ПТУшник с криминальной подкладкой и говорящим прозвищем Нокаут. Начинали, как водится, с элементарного воровства. «Сейчас, со слов Брюнета, работают легально, добросовестно и даже платят налоги», – уточнил Петрухин, пометуя о былой щепетильности приятеля и его нетерпимости к врагам трудового народа. «Ты смотри, какие порядочные ребята!» – ухмыльнулся на эту ремарку Леонид. Далее. Между Строговым и Нокаутом наметился конфликт. Якобы они не поделили старенький казенный микроавтобус. Тот принадлежал фирме. И нокаут хотел его выкупить, а Строгов был против. Если точнее, они разошлись в оценке этого хлама. Да-да, я понимаю. В воскресенье, 24 апреля, они встретились в офисе. Причем Строгов, похоже, побаивался этой стрелки, а потому привел с собой человечка, которого мы обозначили как x Спустя всего минуту прозвучал выстрел. По версии Строгова, Тищенко повел себя агрессивно. Достал помповое ружье. Мистер Икс это ружье вырвал и в процессе борьбы застрелил завхоза. «Почему завхоза?» – удивился Купцов. «Ты же говорил, что Тищенко замдиректора». «Он, конечно, был оформлен замом. Вот только какой из него нахрен заместитель генерального с ПТУшным-то образованием?» «А, понял. Хорошо, едем дальше». Вскоре прозвучал второй выстрел. Сразу после него Строгов и Икс, прихватив охранника с собой, покинули офис, в котором остался только одинокий тепленький трупик завхоза. Примерно сутки Строгов отсутствовал, дома не ночевал, на звонки не отвечал. Мобильник его был выключен. Потом он явился в милицию, наврал с три короба, был задержан на 10 суток и сегодня отпущен на подписку. Так, поздравляю вас, господин бывший следователь, прекрасное резюме. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» «Полная фигня», – оттопырив нижнюю в пивной пене губу, – констатировал Купцов. «Глыбкая оценка. У вас, у юриста с университетским образованием, формулировки, как всегда, отточены и безукоризненны. На том стоим. А что этот икс? Откуда он взялся? И куда потом делся? Что мы вообще о нем знаем?» «Да, собственно, ничего». Пока для нас он просто прохожий, обшит кожей. Обратно чушь, недовольно затряс головой Леонид. Во-первых, я верю, что был какой-то конфликт, но не из-за пяти же сотен. Во-вторых, на стрелку не берут случайного человека. В-третьих, так в принципе не делают. Если намечается серьезная стрелка, то никак не в офисе. Труп, охранник, свидетель. Куда их девать? Что в конце концов означает второй выстрел? Добивали раненого? до да чего там добивать, когда оба выстрела аккурат в голову? Но ты, разумеется, прав. Так не делают. Совершенно очевидно, что стрелку забили мирную. Никто не собирался стрелять. Но что-то произошло. Что-то такое, что в раз все переменило. И обычная стрелка обернулась убийством. Вот нам и нужно выяснить. Что же произошло в то злополучное воскресенье? Ну как, партнер, осилим? Давай попробуем. Если честно, радует, что круг участников драмы относительно невелик. Временно откладывая в сторону икса, о котором мы пока ничегошеньки не знаем, по сути остаются только Строгов и охранник. С кого, думаешь, начать? Думаю, охранника мы тоже можем отложить в сторону. Причем в другую. Не к иксу. Почему? Потому что сегодня, прямиком из офиса Брюнета, я подорвался в адрес к охраннику. Благо, у того был выходной. И что охранник? Оказался вполне себе нормальным мужиком. И самое главное, похоже, действительно не при делах. Купцов обновил бокал, пригубил и с интересом уставился на приятеля. Обоснуй. флешбэк. В вестибюле общежития было прохладно и темновато. Смуглый мальчик лет десяти нарезал круги на велосипеде. На подоконнике сидел хмурый кавказец. Завидев Петрухина, он поспешно опустил ноги и глаза в пол, сказал здрасте. «Выпустили?» – спросил Петрухин, глядя мимо в пыльное окно. «По справедливости». «Да, начальник». «По справедливости тебя кастрировать надо, Русланчик». «Не, начальник, нельзя кастрировать. Нет такого закона, да?» ничего скоро будет президент пообещал кому заметно напрягся кавказец мне лично буркнул петрухин и пошел дальше кавказец за его спиной сделал неприличный жест в лифте сплошь покрытым похабщенной изображением поганок дмитрий поднялся на шестой этаж здесь в обе стороны уходил коридор Бесконечный, с потолком в желтоватых лохмотьях водоэмульсионки, с грязным заворачивающимся линолеум на полу и бесконечным рядом разномастных дверей.